Стали выходить работы других авторов, в том числе и Николая Ивановича Павленко. Начали издавать сборники документов, переиздавать старые работы. Кажется, что поток работы об этой почти забытой эпохе и ее героях будет возрастать, ведь в истории нет неинтересных времен и скучных героев. Все зависит от автора исторического труда. Возможности всесторонне рассмотреть время Елизаветы Петровны И глубже, чем прежде оценить ее личность, много. Во-первых, это свобода беспрепятственно заниматься любым периодом русской истории. Во-вторых, большое количество ценных исторических источников. Здесь мемуары, деловые записки, протоколы государственных учреждений, многочисленные письма разных современников Елизаветы и самой императрицы. Здесь и записи камер фурьерских журналов, дипломатическая переписка, законодательные, в том числе и подготовительные материалы, документы по истории войн, науки, искусства, политического сыска и так далее. Многие из них опубликованы. Многие хранятся в архивах, особенно в российском государственном архиве древних актов и еще требуют значительной работы. Автор этой книги сколько было возможно использовал этот разнообразный исторический материал, много работал с литературой и поставил перед собой цель написать книгу о личности Елизаветы Петровны, о ее эпохе и ее современниках, но при этом не сбиться на историю просто царствования, увидеть личность через призму ее эпохи и эпоху глазами этой личности, такова цель который как мне кажется, отвечает общей идее серии «Жизнь замечательных людей». Глава первая. Ночной штурм. Ночью 25 ноября 1741 года генерал-прокурор Сената князь Яков Петрович Шаховской, спокойно почивавший в своей постели, Был разбужен громким стуком в окно. Генерал прокурора поднял посредине ночи сенатский экзекутор. Он объявил, что Шаховскому надлежит немедленно явиться ко двору государыни-императрицы Елизаветы Петровны. — Вы, благосклонный читатель, — писал в своих мемуарах Шаховской, — можете вообразить, в каком смятении дух мой находился? Еще бы! Один из высших сановников государства лег спать при одной власти, а проснулся при другой. Примечание автора. Немало о таких предприятиях не только сведения, но ниже видов не имея, я сперва подумал, не сошел ли экзекутор с ума, что так меня встревожил и в вмиг удалился, но вскоре увидел я многих по улице мимо окон моих бегущих необыкновенными толпами в ту сторону, где дворец был куда и я немедленно поехал. Не было мне надобности размышлять, в который дворец ехать. Народ по улицам бежал в сторону царицы на луга, Марсово поле, возле которого тогда стоял дворец царицы Елизаветы Петровны. На этом месте позже по проекту архитектора Стасова построили казармы Павловского полка. Вся суета на ночных улицах столицы с неумолимой ясностью говорила генерал-прокурору, что пока он спал, в столице произошел государственный переворот, и власть перешла от императора Ивана Антон, чьей его матери, правительницы России Анны Леопольдовны, к цесаревне Елизавете Петровне. Так глухой ноябрьской ночью 1741 года начался славный век императрицы. Елизавет. Вообще-то с трудом верится, чтобы такой опытный царедворец и карьерист, каким был князь Яков Шаховской, не знал о готовящемся перевороте. В Петербурге заговор цесаревна уже давно стал секретом Пулешинели. Правительницу Анну Леопольдовну, как и ее министров, не раз и не два с разных сторон предупреждали о честолюбивых намерениях царевны Елизаветы Петровны захватить власть. Об этом доносились шпионы, писали дипломаты из других государств. В марте 1741 года министр иностранных дел Великобритании лорд Гаррингтон через своего посла в России Эдуарда Финча сообщил русскому правительству что, согласно донесениям английских дипломатов из Стокгольма, цесаревна Елизавета Петровна вступила в сговор со шведским и французским посланниками в Петербурге